вылизывала его красную шкурку, усеянную белыми пятнышками. Бенби, Бенби, мой маленький, мой Бенби. В ближайший сучок уселась сорока. Она очень спешила по своим делам, но сейчас забыла обо всем.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 ンンスピード。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 А? Ну, а, я прям. Там, там, сейчас. Только попробуй. Только попробуй, значит, получишь. А, вот тебе-то очень испугался. А ну-ка, убирайся. Убирайся с моей ветки. Гори. Гори. А, а я тебе говорю, убирайся. Никаких видал. Никаких, как ты ни видал. Мама, кто и, это? А -а -а. А -а -а. Это? Это ястребы. Они с моей ветки пошел. Вон отсюда, говорю. Я голову оторву. О! Ты свою голову побереги, дурак. Здравствуйте. А, -а, -а, так, слова, а、ну、что вы делаете? Меня зовут Бэмби. А тебе чего тут надо? Челон. Да да, и не суйся не в свое дело. Ой, извините, пожалуйста. Пойдем, Бэмби, пойдем. Ну и подлец! Ты вот, я сейчас... Ты сам подлец! Я, я ответ. тебе сейчас! Мама, а что такое подлец? Я... Я не знаю. Мама, а что они делали? Ссорились. Ссорились. А почему...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 Перед ними сверкнула широкая, светлая, слепящая светлая щель. Бэмби хотел прыгнуть вперед, но мать недвижно замерла. Мама, что это? Это поляна. Она стала серьезной,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 Можно. И Бэмби прыгнул вперед. Огромная радость охватила его с волшебной силой и прогнала страх. Ему впервые.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 Сияние лилось на него сплошным потоком. Солнце было везде, вокруг. Оно обнимало его, ласкало и целовало, как любящая мать. Бенби был потрясен, обменён.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 Что у Бенби чуть не закружилась голова. с без целей и направлений, охваченный небывалым обьяняющим, волшебным ощущением свободы и счастья. Потом они неторопливо прогуливались, пощипывая травку. Мама, что это? Это цветок. Какой красивый!、Ха. А вот еще, вот еще! Ой, что это? Он полетел! <свят> это не цветок, это бабочка! Бабочка! Ой-ой-ой, тут травинка прыгает, смотри, как высоко! <свят> Какая же это травинка? Это кузнечик!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 Я только в первый момент немного растерялся от неожиданности. Я разговаривал с женой. Ах, извините, мы вам помешали. Это не беда. Раз это вы, не беда. Но ведь никогда не знаешь заранее, кто идет. Приходится быть на чеку. Извините, я спешу. Меня ждет жена. Оп! Нравился, он очень приветливый и он такой зеленый, <свят> а как прыгает! Ой, мама, а это кто? Цветок или бабочка? Бабочка. Какая красивая! Будьте добры, посидите вот так. И еще немножко. Мне так хочется поближе вас увидеть. Пожалуйста. Ну, если вы так просите, только недолго. Спасибо большое. Ой, как вы прекрасны. Как... как цветок. Что? Что?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 Я так долго сидела, только по вашей просьбе, а теперь мне некогда. Прощайте! Бэмби! Бэмби! Пойди-ка сюда! Иду, мама! Бэмби подошел поближе к ним.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 Грохотало все ближе, ближе, и вдруг откуда-то сверху прямо на нос Бенби упала большая мокрая капля. Бенби вздрогнул от неожиданности и припустился за матерью еще быстрее, а капли как будто гнались за ним. Они были теплые, и это было необыкновенно приятно. Это, это дождь, дождь. <смех> Весь лес мгновенно стал мокрым, лило-то всюду. Но вот сквозь мокрую листву снова засверкало солнце, лес глубоко дышал, вымытый, обновленный.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 Бэмби, мама, а что такое в вашей? А вот сейчас увидишь. Высокая трава на пушке закачалась и из нее выжило существо, очень похожее на мать Бэмби. А рядом в траве виднелись две красненькие спинки, такие же как у Бэмби. Вот Бэмби, познакомимся.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 Внезапно подпрыгнула и кинулась в сторону. Бэмби бросился за ней, Гобба тоже. Они гонялись друг за другом, прыгали, носились в зад и вперед. Это было изумительно. Это было гораздо лучше, чем бегать одному. Наконец, запыхавшись, они принялись болтать. Ой. Ой. А, а, а я, я, я подозиг попал. У -у -у. Подумаешь, мы тоже попали. Ой, ой, как мы бежали! Глоба даже упал. А, а меня ястреб обругал, а меня ежик уколол в нос. А что такое ежик? А может быть он просто боится? Ну не знаю, не знаю. Гоба, а ты знаешь, что такое опасность? Все вдруг замолчали. Опасность? Это это очень плохо. Я понимаю, что плохо, но ну как?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 Зарывались в душистый шелк травы, кувыркались, дурачились, совсем забыли о том, что недавно дрожали от неведомого страха. Нет, пора, пора, пора! Домой, домой, я ухожу. Лес не громко шелестел, усталая мать крепко спала, влажная духота.